Поэтому все, кто припираются, будет наказаны, да. Вы скажете, ну, кто уже определился, ну как точно, не приставали, когда мы делали всё кто всё уже определился, там, разобрались, договорились, всё, кто точно уже... А как? Если даже ты... Э, ну, хороший вопрос. Предположим, ты за фрейлину даже боролась, даже боролась. Королева сказала, фрейлина ты сравнив себя, предположим, да, предположим, с Раечкой, И раечка полетела и стала Ну <смех> да <смех> <смех> <смех> <смех> ага, нормально. Это не значит, что тебе не может подойти моно, или не может подойти к это сказать А, то есть можно ещё раз подходить? Можно ещё раз опять, а вы сколько вы на раз? раз. Вы вы раз. Сказать, можно мирно песегать. Ну это если, а если это <кх> будет стоять, А если она сядет, Себя. потому что королева ее уже поддержала, предположим, то ты думай, подходить к Мурзюку это воевать. И почему она сидит то ли оброской, то ли от большого ума, скажет правильно. Все ли все поняли? Наши слова последние. То есть я говорю, что это в не Это, слово последнее. А, а я вот а что придумал. А я вот что приду. Давайте немножко доложим. Вот если вы приходите к первому министру, к первому министру, и он сделал вашу разборку, то вы можете свалиться не в третье сословие, а вот во второе. Но, если ты решил, ты можешь даже оспорить мнение первого министра и пошел то ли к королю и к королеве, жаловаться. жаловаться на первого министра, например, то ты слетаешь только куда? В третий сад. А если я слетела в третий, и там же мне говорят, что ты населянку ну, на не тянешь, Раечка, ты знаешь, мы быстро про таких трактик не Хотя вот на тему девушки для досуг валют, извещают перед короля. Все, когда вам предназначено, когда время закончится? Да. А до можно воевать, милиться. Через 7 минут, в течение 7 минут вы имеете право мирно беседовать, вы имеете право воевать, вы можете идти на разборки. Пожалуйста, Ваш прав. Mm -hmm. а, это все нормально. Подумайте, если у кого еще какие вопросы. Есть одно так вот. Или вот... Да, тогда ты можешь не делай. Ну, то есть я давно поднялся. Да, я не решила здравоохранить. Да, я Итак, внимание, заметили время, сейчас 13 минут, я даю вам 7 минут, а для вас игра начнется тогда, когда сейчас звучит музыка. Все должны будут, не наступая на вот эти, кто наступит, сказочник будет наказывать, выйти в эту дверь и войти в дверь ту. Внимание! Вперёд. Поехали. <свят> Не наступать. И смотрите. Есть. Вагима Всевич. Да. Вадим, шоколад и войнушки, мирные переговоры завершаются у кого нет сложности, те садятся пожалуйста, высшие сословия, ближе к величеству средние дальше, низшие еще дальше прошу расстраиваться здесь, я так понимаю, достаточно мирная ситуация А тут не вполне понятно. Где кто садится? Кто где находится? Где какое сословие? Я предложил бы все-таки сесть. Чтоб мы понимали, кто где находится. Итак, я хотел бы в первую очередь увидеть, кто оказался в высшем сословии и здесь, <связывающие> и здесь. ещё не успели подсчитать. Мы ещё не успели. успели. Тогда выжал, быстро, пожалуйста, хотя бы Они прилюдно. Тролго. Мы, на... так, <связывающие> мы оставим его век с начала. Мы оставим его век с начала. Я прошу поднять так. Мона. Третье сословие. Почему это моно? У кого бумажка, кто-то победил. В да. общем, сейчас ты идёшь в сословие. Я идёшь в Ну, виски я не начинаю. Борьба с Ага. Великолепно, всё правильно. Итак, я хотел бы, чтобы поднялись те, кто сегодня сейчас оказались в высшем сословии. Угу, угу, угу. Я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели, кстати, так, чтобы мы не заслоняли друг друга, на этих людей. Что такое люди высшего сословия? Туда попадают разные люди. Туда часто попадают люди с очень хорошей головой умеющие соображать быстро и чётко. Практически всегда туда попадают люди с высокими амбициями, часто с повышенной агрессивностью, которые готовы драться за место под солнцем. Ровно поэтому часто внутри высшего сословия идут Дрязги, разборки, подсидки, интриги И один скидывает другого Однако, как правило, повторяю, это люди очень сильные И обычно это люди, которые просто знают Что он человек из высшего сословия И все остальные здесь ниже Вот это потрясающая вера, знание что ты из высшего сословия, это самый приинтереснейший феномен. Как вот в свое время, мне это не очень было понятно, я только потом стал понимать, как Берн пишет, вот если человек знает, что он богатый или бедный, вот предположим, я не знаю, вот Аня, знает, что она богатая женщина? Она может оказаться без денег. Она будет знать, что она богатая женщина, которая сейчас обидничает. Сейчас без денег. Но она богатая, у нее психология и душа будут вечно богатой. А если какая-то женщина знает, что она бедная, и у нее будет много денег, она будет на что она бедная женщина, у которой просто много сейчас денег. Это разные внутренние самоощущения. Так вот, человек из высшего сословия может оказаться где угодно. Если человек из высшего сословия, он знает «Я из высшего сословия». И он это передаст. Как вот Как Надя шла, как королева, Надя знала, она здесь королева. Это было внутреннее знание, которое идет гипнозом. Ну, в высшем сословии также много вентюризм. Это яркая и трудная жизнь. Не всем нравится быть наверху, там плохая атмосфера, но много дохода разного, не только финансового, там очень яркие люди. Трудно <как> дышать, но есть за что бадить. <как> То, что я говорю можно примерять в себе, и я не уверен, что каждый из тех, кто здесь стоит, точно к себе это привлекает, это про него, думайте, и хочешь ли ты быть здесь. <как> В любом случае, я думаю, что стоит еще раз поаплодировать тем, кто сегодня... <плодит> Кстати, поднимите руки, кто знает, что он скорее... Я сейчас прошу тех, кто сейчас стоит, что действительно человек высшего сословия. Кто скорее это знает? <плодит> Очень любопытно. Спасибо, спасибо, вы садитесь. Я попрошу подняться всех, кто сегодня сейчас оказался во втором сословии. Вопрос. Да, конечно. Хотя, ну вот ситуация немножко безучестная, потому что подходит, допустим, три человека, но я вижу, что они все достойны, вот с моей да. точки зрения, быть в первом сословии, я же своим личным выбором сейчас в этой роли, я выбираю только одного. Верно. Поэтому в третьем сословии я об этом естественно скажу. Попадает люди третьего сословия, и те, кто сюда слез, слетает из И В третьем сословии такой вот такой винегрет получается, перемешанный. Здесь же и третье сословие вершное во всех отношениях. А вот второе сословие это основа общества, основа государства. Это самое спокойное, ровное вот место, где люди живут скорее под лозунгом. Они выбирают синицу в руках, нежели журавль в небе. Они разводят фикусы, рожают детей, живут нормальной жизнью, они не тянутся за невероятными вещами, но свое всегда имеют. Не дергаются куда не надо, не устраивают революций, они хорошо кушают, <связь> <связь> Дети замуж и женят Дают нормальное образование Все как у людей И вот принцип все как у людей Это принцип людей Из среднего сословия Они не дергаются У них оценка средняя Что самое интересное кстати В среднем сословии внутри себя Конечно тоже все делятся И внутри в среднем сословии есть кто-то, высшее сословие внутри среднего сословия. <свят> есть среднички, есть третье сословие внутри <свят> высшего сословия. <свят> и вот это деление на высшее, среднее и низшее происходит практически в любой тусовке, <свят> где бы вы ни оказались. Поэтому кто-то знает, что вы, вот высшее сословие среднего класса, кто-то, высшее сословие низшего класса. Как приходишь в деревню, ты понимаешь, вот здесь все, ну, скажем, люди на дне. Но и на этом дне есть своя шишка, свой бугор, который всех остальных щипает на дне. И вот эта разборка идет. так вот эти люди здесь и сейчас оказались в среднем сословии. Простой вопрос, кто из стоящих здесь себя относит действительно к среднему сословию. <как> не все могут поднять руки, не все, что кто то что кто-то кто-то относит себя к сословию выше, кто-то к ниже, ниже. И, кстати, есть еще люди, тут не торопитесь, к ним прочитать, многие хотят себя к ним прочитать, вот так, вне всяких сословий, которые великолепно себя чувствуют в любом сословии, и везде принимаются в любом сословии, с каким-то особенным отношением. Вот такие люди интересные есть. Ага. В любом случае пока спасибо этим спокойным, добрым людям. Вот тут да? было меньше драчки, и все такие спокойные, мирные да, люди существуют. Да, я это тоже. хорошо. Так. Да. то где попал в низшие сословие да. да. да. не похожи эти люди на низшие сословие и богу не похож а тем не менее поднимите руки кто здесь оказался добровольно Вот так Охотник, чем А какой то руководство, что выбрала себе эту роль, эту должность? А, подышу свежий воздух, вот так вот. Вот, в общем, я понимала, что там будет обязательно война, драчка и подставочки, а здесь я как бы смогу жить так, как я хочу. Охотник, хорошие слова, но у вас ты перепутал домик охотника с загородной резиденцией. Нет, я знаю все сложности, я вполне готова. Мы даже уже договорились с оттуда. Тебя зимой не будет здесь горячей воды. Не правда, нет, зато будет гостёжный. Ходить гостёр, ты будешь туалет, на, на ближайший сугроб. Ну, во-первых, у меня хорошая семья, и через некоторое время у меня... Будет дети твои. Всё, что нужно. Чтобы выходить в школу им придется холод и метель, и все у тебя дети выживут. А у меня замечательная жена. Вынесет Она... все. Охотник, хорошо ты говоришь, хочется верить. Может быть, одно и так. Боюсь, что это немножко по-другому. Ну, в охотник и женщины, и 25-летние, выглядят уже как 35-летние. В 30 лет. Смотрите, как выглядит женщина. Слушайте, ну охотника, в общем-то, можно подозревать. Конечно. <связано> это человек, который живет все время на природе. <связано> и это не в дворце жизни. Хотя, да, есть своя прелесть. Есть своя прелесть. Uh -huh. Хорошо. И девушка для досуга. Да, это девушка. Я думаю, она будет принятой. Здесь, кстати, могут фыркать. А вот там её приняты. Здесь её тоже примут. Да, кстати, гвардейцы, художники. для досуга свободного полёта. Да. А, кстати, а что вы подумали? Девушка для досуга. Поднимите руки, у кого бывает свободное время. И кто хотел бы, чтобы его досуг был наполнен чем-то красивым? Вот это специалист, который помогает. Да, да, да. да это красивые и нужные для общества роль, да? Как министр вооружённых нашего королевства, я горжусь, что в нашем королевстве такая девушка. аплодисменты. Ага. Так, все остальные, я так поняли, понял, попали сюда не Подзалетели. Так, девушка, на заслугу ты слетела. Сначала э, портнова, ну потом подумал среднее сословие, все устояло, так скучно, размеренно, а потом шить я совсем не умею. Но многие белошвейки, это, собственно, как название. Ну, нет, нет, нет, нет. А на самом деле? Девушка для досуга. Ага. Ты выбрала девушку для досуга. Девушка для досуга. Значит? Это по душе будет? Это будет интерес, много общения? Да. Работать свои дни? Аплодисменты! Тебя будут любить многие. А? Кухарка. Добровольная. Выбрала это место. Совсем добровольная. То есть это место короля. Каждая кухарка. Я задолбузу рикузда. Пободим ты будешь управлять снизу. Так, я буду помогать королю здесь. Да, вместе с охотник слетел из воеводы. он еще и перебежчик, перебежчик, а никто не отнимет мою Перебежчик. А я хоть я тоже оружие. А». Ага, очень королю попадаться Он в вашей жизни пропал Да, бывает так, что Мак мимо, да? Ну я выбирала из остатков я не что лучше всего То не надо Вот я пролетела Ну я хотела сначала просто То, что осталось из высшего сосква То есть, это финансов Я поняла, что я неплохой не есть финансов Я сразу отдала первому желающему А ты не воевала? Нет, я сразу, да, я сразу отдала, но решила, так скажу, появиться за министр, здравоохранения, на пенназва самозванца, вот. Вот представила, наверное, сословие да. могла бы встретим сословие. Написать. А я там не нашла. Там сложнее в среднем труднее тебе найти себе место, чем выше, да? Чем выше. Да, то есть, чем выше, то есть только не в среднем сословии, в нише, то есть проще. В среднем сословии там уже соответствует, то есть, нужно выстроить. Ну, а наверху можно быть авантюристом. Да. Можно <с не соответствовать, но быть. Интересный шапотистик. Может быть, это и правда. Ага, Саша? Я хотел быть вначале королем, потом воеводой, ну, конечно. Да. Но, соответственно, пролетел, и у меня делится «всё или ничего». Подъявляю, это «всё или ничего». — Или «всё или ничего». — А зачем у тебя этот делится? — Ну, если я, я, я не буду, буду воеводой, тогда у меня, в принципе, всё равно. Mm — -hmm. Я предложу с ним сесть. Саша, если бы ты был себе дорог, У тебя был бы у меня этот девиз, или, может быть, какой другой? У меня их много, да, Это mm -hmm. так, что Аня твоя жена. И она говорит, Саш, хорошо, ты не попадаешь в высшее сословие. Кстати, и не иди в высшее сословие, запорят тебя там, вышвырнут тебя оттуда. Иди-ка ты в среднее сословие согласишься? Или нет? если у меня уничтожено, то подумай. Нет. Нет. А я умираю в саду Правильно тебя понял? И если будет речь идти о, о людях, которые тебе дороги, жена, дети, ты подумаешь. Когда речь идёт о тебе, я так понимаю, что я себе могу дорого. Или как? Тогда ты можешь себя подставить. Тогда моё решение зависит Да. А ты себе дорог? Не знаю. Хороший ответ. А как бы ты действовал, если бы ты был себе дорог? Как бы ты жил? Скажешь, ты предлагаешь э, спотендовать на среднем составе? Да? — Я предлагаю тебе э, стремиться, может быть, самому высокому месту. — конечно я стою высокому месту. — Верно. Но каждый раз реально оценивать свои силы. И если ты видишь, что сегодня и сейчас в этом окружении, например, с этими людьми, там тебе не светит, сегодня, может быть, через неделю, через месяц, Ты наберёшься сил, наберёшься опыта, Нет. не знаю чего ещё, и там окажешься. Но сегодня пролетаешь. Почему ну, ты сразу лежишь сюда? Ты можешь сегодня... — Король. Времени... — а, да, а зачем ты попёр туда, королю? — Я не попёр королю, основном, мы подошли к министру, вы не хватало, и наш спор мешался король. — Спорт кого с кем? — Вот у меня это с... Выглядел. — Потому что я хотел быть воеводным. — Насколько ты было реалистично Я считаю, что ты был бы хорошим. — Да. Но... Насколько у тебя были великие шансы? Не — Ненамного меньше, чем у прежнего. Особенно по тому, как премьер примерминистр дал вопросы. Я понимаю, что это они... не а просто. Это в моем случае, если вы не можете увеличить себя изобилизировано. Хорошо. Хорошо. По крайней мере, <свят> стоит об этом <свят> подумать. Так вот, друзья мои, я сегодня сейчас облигаюсь. То, что состоялось сейчас, это только черновая приема. И вам нужно было просто освоиться с правилами, чтобы в следующий раз действовать точнее. И я предлагаю еще раз подумать о том, что сегодня и сейчас получилось, что многие яркие и талантливые люди оказались совсем в низшем сословии и будут там гнить в холоде и грязи, потому что там нет, скажем так, городских удобств. И рыбак будет по холодной воде ножками топать, вытаскивать сети, когда женщины много посуду моют, что становится с их руками, сколько они мажут потом кремами. Я не знаю, сколько хватит крема, Откуда я возьму рыбак? организую рыбак. Вот карты Может быть. Может быть. Итак, пока есть факт. У меня нет уверенности, что в обоих королевствах все устроено самым разумным образом. Может быть, и сейчас, когда вы сыграете то же самое второй раз, может быть, по-прежнему у вас будет также нехорошо устроено государство, как и сейчас. Но у вас есть шанс. И я даю прямую подсказку. Может быть, кто-то начнет думать не только о своем месте для себя. Кто-то, может быть, начнет думать о кролевстве РЦЭП. Тем более, что... Я информирую о том, что все трудные игры строятся на том, что рано или поздно будут гибели. это королевство, которое будет построено сильнее, мудрее, оно имеет шанс выжить. И там в большей степени, может быть, все останутся живых, или в большей степени останутся в меньше будет погибших. В государстве все, где будет много криво, оно погибнет или полностью, или в большой части. И если ты сейчас будешь думать только о себе, ты плохо заботишься о себе. Если ты хочешь позаботиться о себе, позаботься о своем обществе в целом. Это просто разум. Но пока каждый, кто сидит, на каком месте, я предлагаю посмотреть тебе на себя и на других людей слева и справа. И подумать, что ты можешь сделать, кому обратиться, что можешь сделать сам, для того, чтобы сейчас, второй раз, у вас был лучший расклад в вашем королевстве. И это во многом зависит от общих усилий. Но я снова вам даю всего 7 минут. Это все получено место? И я предлагаю сейчас всем ваши бэджики вынуть. Mm -hmm. Ну, кроме, естественно, королевских величеств первых, не И вы снова кладете их сюда. Mm -hmm. И у вас еще раз 7 минут... Вы поехали! Побежали! Так. Стоп! Все мирные беседы переходят в военные. Внимание! И я хотел бы снова подвести итоги. Я снова предложу подняться высшему сословию. Поднимите руки среди них те, кто оказался в нем второй раз. Наверное, это о чём ты говорит. Аплодисменты в любом случае. Спасибо, поздравляю вас. Добрые, вы садитесь. Добрые люди, средние сословия опора королевства. Как приятно посмотреть на этих людей. Добрые, спокойные, надёжные люди. Вот на ком стоит общество аплодисменты. Сала мой ну и спасибо яркие личности, а вы туристы, неудачники, будущая гордость королевства, кто сегодня оказался эти яркие личности аплодисменты. Я специально для вас хочу сказать, спасибо, вы можете сесть, что, с одной стороны, очень высока вероятность, что то, что произошло здесь, случается и в твоей жизни. И когда слишком намного претендуешь, часто умываешься, так происходит. С другой стороны, по крайней мере в этой игре, некоторые из вас будут иметь возможность изменить своё сегодняшнее положение. Это произойдёт в следующий раз. В следующий раз будут происходить очень многие вещи. И вещи уже гораздо более жёсткие. Сегодня, скажем так, у нас было праздничное занятие. Сегодня мы хорошо посмотрели на очень многие людей, сегодня себя показали. Сегодня было, по-моему, ярко, тепло и красиво. Это очень здорово. В следующий раз будут уже... Начинаются элементы более трудной жизни. Многое может измениться в самих королевствах. И это будет происходить очень разными... Способами. Потому что поднять себя можно. Вопрос, как? Что для этого нужно сделать? Обычно, блять, так, нужно кого-то опустить. Кого и как ты будешь опускать? Но иногда это сделать просто нужно. И я уже сегодня и сейчас предлагаю вам подумать, если бы ты был королем. Если ты был сказочник, и на тебе бы все зависело. чтобы ты изменил в своем королевстве? Если бы ты мог менять любых людей местами, что бы ты сделал? Кого ты поднял бы? Кого ты опустил бы? У меня есть ощущение, что в обоих королевствах есть над чем поработать. И некоторые люди пока, на мой взгляд, занимают немножко не свое место. И кто будет внимателен к этим вещам? Тот, наверное, тут. А пока. Во-первых, я сразу даю э, задание, красивое и для их величеств Ваше величество этой королеве и относится. К следующему разу вашего королевства должно быть название и девиз королевства. Типа королевства, честь, добрый стиль, красные поляны, там, солнечный дом. Ну, то, что пишут на гербе, а точно. Далее. Присяга короля подданным своего королевства. Король пишется, говорит то, что он обязуется, что он обещает своим подданным, чтобы они знали, вообще где Но, С другой стороны, присяга подданных королевства королю. Если король собирается править, то должен знать, что он может ожидать от подданных. И он может и должен сформулировать им то, что они должны будут принять, наверное, согласившись с этим, чтобы жить в согласии друг с другом. Кроме текста присяги должна быть продумана торжественная церемония принятия присяги. Присяга всегда принимается торжественным образом. Можете элементарно догадаться, то, что в том королевстве, где присяга будет сделана более качественно, Ярко, сильно, торжественно, это будет расценено жизнью, то есть сказочным, как то, что это королевство сильнее. И в дальнейших трудностях, которые будет предстоять этому королевству, мы будем знать, что это королевство сильное. Если будет слабая церемония, плохая церемония, неяркая, бледная, не сделанная, Значит, что грош цена этому королевству. И вот так справляется с трудностями. Поэтому, пожалуйста, вам задание. И вам задание. И каждый получит листочек. Возьмет его просто при выходе. Где написано домашнее задание. Их несколько. Во-первых... Так, я скажу, как на первом шаге я рекомендую вам, те, кто может, те, кто хочет, кто хочет действительно получить настоящий результат от трудных игр, не просто пройти через них, а сделать так, чтобы это изменило тебя, твою жизнь. А здесь очень на многие вещи ты можешь взглянуть. Кстати, без помощи окружающих огромное количество вещей ты здесь не заметишь, Это очень будет богатый материал. И я предлагаю, предложу вам договориться, где и когда вы встретитесь. Это может быть хоть пять человек из всего королевства, но эти пять человек будет работать. Я думаю, уже будет не пять, а хотя бы 10 или 15, кто соберётся. Итак, обсуждение, первый пункт Мое место в игре и жизни. Как и почему ты оказался в королевстве на этой игровой роли? Твои мысли, чувства и отношение к этому. Ты человек в большом Правда? Или ты хочешь там быть? Ты во втором соснове. Правда? Ты собираешься всю жизнь там быть? Ты хочешь это или ты боишься другого? Кем ты на самом деле чувствуешь себя? Каким человеком ты хочешь быть по жизни? Эти вещи сдаются или в детстве, или в юности. Вот это еще в... может меняться твой взгляд. Ты можешь еще измениться. Или скорректировать, уточнить. Может быть, ты прыгаешь не туда. Интересно, одна после этого королевства долго выясняла, как попасть в высшее сословие, потом сказала, ну, сама-то я туда не попаду. А знаете, есть такая штука, как прилипала. Я найду человека из высшего сословия, я буду всегда рядом с ним. Она оказалась в высшем Я И очень этому рада. У меня к этому спорные отношения. Ну, люди очень по-разному решаются эти вопросы. <цепот> по жизни, из какого ты сословия, почему ты так думаешь и как ты к этому относишься? Планируешь ли что-нибудь менять? Если ты не пришел на встречу, ты пишешь короткое сочинение <с alive>. на эту тему. Основные позиции. Второе. Самопрезентация. Или я как король, или как королева, как первый министр. Умение внешней подачи. Сегодня выходили ходили очень по-разному. Когда вы будете устраиваться на работу, друзья мои, про что это тренинг. Это самая типичная Сам. работа. Как ты входишь, как ты представляешь себя, какие ты слова говоришь, с какой интонацией, как ты себя держишь. Я рекомендую вам еще раз это сделать аккуратно, чтобы вы производили самое лучшее красивые, аккуратные, достойные. И все касается вашей походки, жестов. И, кстати, текста, который вы говорите, чтобы он был текст, который говорит о вашем достоинстве. А тактичность, который говорит, Алексей, это не Алексей, это ваше величество, когда ты идешь первым министром. Алексей дал потом понять, что он как их величество был... Ну, сдержан в этом вопросе, но отмечал, кто как-то обращался. Да, мы ну, можем быть привлекателем. Ну, и что касается присяги. Если король, королева, ты какую присягу ты написал бы для себя, для своих подных, ваши тексты. Что ты понимаешь, как присяга. Ну, и последний момент. Если вы соберетесь в течение недели, вы сможете продумать церемонию присяга. Я думаю, что вы должны это сделать, если хотите, чтобы ваше королевство выжило. Наряд будет очень красиво, особенно если это делается с музыкой, с одеждой, с коронами, там, с чем, с скипетрами, мечами. и это бывает по-настоящему торжественно и красиво, если у вас будет хороший текст, присяги и при церемонии. это будет действо, это будет очень здорово. А, есть ли, э, будем, Есть ли у вас вопросы по поводу сегодняшнего и к следующему разу? Карточки сегодня нет. Что касается карточек, я попрошу сейчас э, всех снять ваши карточки, чтобы вы их в следующий раз могли здесь же получить. И вы теперь, я предлагаю всем подняться, оказывайтесь свободные люди. И можете аккуратно сложить вот сюда, в центр, эти карточки. Попрощаться со всеми хорошими людьми. И на этом первое занятие завершается. Дякую yes,